Глава 6. Сеньор Хосе колечко оценил весьма высоко, особенно после того, как искоса наблюдавшая эту демонстрацию ФИФА забрала кольцо и, поманив купца пальцем за собой, чиркнула им по лобовому стеклу машины. Худо бедно говорить, она уже могла хоть и коряво. Смотри, сеньор, это не сделать, не поделать, не подделка. И огранки такой нигде не сыщешь. Купец на удивление только охнул, когда алмазом провели по стеклу, бережно протёр царапину пальцем, брезгливо смахнув капли воды и разразился речью, обращаясь к Риму. "Комментир", с трудом выговорил он. "Женщина, испортила стекло". Боясь не понять чего-то, Разумовский окликнул скрипа. "Коль, иди сюда, а то не поймем друг друга". Реакция на царапину показалась Риму довольно странной. Скрип бросил откручивать кресло и подошел к компании. Чего? Спроси, что мужик бесится. Ну, поцарапали стекло и поцарапали. Чем он недоволен? Не его же стекло. Из пояснений купца Рим понял следующее: стекло дорого. Такое большое и прозрачное стекло очень-очень дорого. И больше всего сеньора помидора интересовал вопрос: зачем ломают эту странную карету? Можно привести лошадей из города и ехать прямо на ней. Конечно, она странная, но ведь она дорогая, скрип задумчиво сказал. Капитан, а ведь мужик прав. Я, конечно, ни хрена не историк, но, по-моему, стекло здесь еще не изобрели. Скорее всего, даже в замках все еще масляные пленки, бычьи пузыри и прочие херомуть. Да и железо в чистом виде должно стоить очень недешево». Назревала новая тема для совещания. Впрочем, обдумывали недолго. В таком виде тащить в город машину явно было опасно, потому договорились так: бык идет с хассе, чтобы продать кольцо, а остальные разбирают машину на части, как смогут. Скрип недовольно морщился. Придется использовать лазер. Просто так листы с броневичка не снять. Если с машиной цинка, походу, не стоило даже возиться, там проржавело все, что только могло, то сами они смогут заявиться в город как заморские купцы с грудой железа. Фифа, довольный результатами, торопливо скирдовала в кучу все, что не пойдет на продажу. Куча получалась очень внушительная. Туда попали и целые кресла, и обивка с внутренних диванчиков, и все оставшиеся сухпайки и NZ, которые были в машине, и спальники, и палатка, и ещё много всего хорошего и полезного. Бык прихватил Хассе, поправил на руке браслет, как бы напоминая купцу, что дурить не стоит, но вмешался скрип. Капитан Можно я пару слов сеньору нашему скажу? Я тут сколько смог в памяти компа пошарил. Не хочу, чтобы он глупости начал делать. Рим согласно кивнул. Поговори. То, что купец струсоват, поняли все, но пока их это не касалось лично, на такой недостаток не обращали внимания. Однако скрип на собственном опыте знал, что из-за трусости люди иногда делают очень странные вещи. Никто не отходил от купца и Искрипа. Даже чукагег подтянулись. Всем было любопытно, что же за напутствие синеглазка хочет дать. Почтенный сеньор Варгас. Конечно, в городе полно стражи, и если вы закричите, что ваш спутник колдун, но вы понимаете, к чему это может привести. Сеньор смущенно отвел глаза, похоже, эта мысль уже мелькала в его голове. Так вот, почтенный, даже если Василия вдруг смогут скрутить стражники, то вы почувствуете очень сильную боль и вряд ли вы ее выдержите. Вы заорете, и скорее всего вас также обвинят в колдовстве и посадят в разные комнаты. Ах да, не комнаты, а камеры, и там вы медленно умрете от боли, потому что браслет поможет. Он взял лапищу быка и внушительно потыкал пальцем в светящийся голубым экран. Могу обещать вам, что смерть будет очень длительной и мучительной. Да и после хоронить нормально вас никто не станет Колдунов, как известно, не хоронит. Так что вы идете бок о бок с сеньёром Василием и не делаете никаких глупостей. Мы договорились? Купец заговорил, сперва медленно, подбирая слова, а затем все быстрее и быстрее. Он с возмущением отвергал подозрения скрипа, клялся и божился, что никогда и ни за что на вопросительный взгляд Рима, коли на русском пояснил Капитан, здесь действительно жгут ведем, и малейшее обвинение в колдовстве нам же не нужна война с целым городом. Немного подумав, капитан велел быку накинуть плащ. Армейские плащи по покрою не слишком отличались от накидок местных. Конечно, ткань гидрофобная и теплоудерживающая, но кто бы об этом догадался? Просто бык одетый в камуфляж не будет резать никому глаза. Идет себе путник в плаще и идет, такой же, как все. А вот Юргу придется оставить, бык немного поморщился и изтребовал себе парочку светошумовых гранат, туманно пояснив: Мало ли что, Ну не убивать же их. Вечером у костра бык задумчиво спросил: А что? Вот припрёмся мы такие красивые в город, и нас впустят просто так? Вась, чуть укоризненно ответил ему Рим. Ну, тут времена совсем темные. Уж точно отпечатки пальцев снимать не будут. Да и био-паспорта здесь навряд ли в ходу, усмехнулся он. А зачем био, спросил бык. Ты вспомни, мы с тобой пацанами были, в 14 лет бумажные получали. Ну, ты тоже скажешь, уже несколько задумчивее проговорил Рим. Что, они в каждый паспорт портрет от руки рисуют? Да чего спорите-то? Давай он расспросим, Старлей кивнул на купца. Информацию с помощью скрипа они получили и довольно забавную. Конечно, никто не рисовал в местных документах лица анфас и профиль. Зато существовала такая вещь, как словесный портрет. И пускаться в дорогу без такой бумажки значило нарваться на неприятности. Долго спорили и возмущались, как это сделать лучше, наконец раздраженный Рим заявил: "Да написать на русском и дело с концом". Идея хоть и выглядела изначально безумной, В конце концов оказалось достаточно здравой. Разумеется, подорожный документ выдавался на языке той страны, откуда был путешественник. И раз уж они пришли из России, то, соответственно, документ должен быть на русском. Требовалась хорошая, солидная печать, придающая бумаге достоверность. Но скрипт, активно участвовавший в спорах, усмехнулся и сказал: "Двуглавый орел устроит, по идее самое то. Только это капитан, бумаги у нас маловато». Рим поинтересовался: "А на сколько листов хватит твоего устройства?" Скрип пожал плечами и сказал: «Шестьсот, может быть, семьсот, в зависимости от плотности текста. Потом линза помутнеет и заменить ее будет нечем. Если что, учти, быстрее всего выгорает от фотографий". Документ быку составляли всей толпой, даже Фифа не удержалась и с ехидной улыбкой добавила: "Характер дерьмовый, укажите". Василий мрачно посмотрел на нее и почему-то промолчал. Значит так, скрип, слушай ТЗ. Рим что-то прикинул про себя и продолжил. Текст печатаешь не шире 15 сантиметров. Поля сверху, снизу, с боков по паре сантиметров. Печать посолидней нарисуй, ну и какую-нибудь подпись изобрази внизу. Чук! Капитан поманил к себе пальцем лейтенанта. Посюда. Он подвел Чука к машине открыл, в потьмах порылся в бардачке, чертыхаясь и пытаясь что-то нащупать, а потом вынул матово-серебристый небольшой футлярчик, сантиметров двадцати в длину, и с тоской сказал: "Вот приберег!» Хотел после задания себя побаловать, но видать, не судьба". Из футляра он извлек добротную гавану, с тоской нюхнул ее и подал футлярчуку. "Смотри, найди какую-нибудь тонкую палочку. Ну, спицу или корпус от ручки". Накрутим на нее документ и спрячем футляр, а то докопаются, что бумажка новенькая. Плотный лист бумаги, на котором распечатали словесный портрет быка, добавив солидный заголовок Верховная канцелярия Российской империи, выглядел весьма внушительно. Чук бережно наклеил край бумаги на прозрачный корпус авторучки, предварительно вынув стержень, пригодится еще. Тугой свиток поместили в футляр. И бык с удивлением разглядывая на своих лапищах серебристый футлярчик, сказал: "А чё? Нормально выглядит". Бык и ХАС ушли ранним утром следующего дня. Арим, глянув на неизменяющееся низкое, затянутое тучами небо, тяжко вздохнул и скомандовал проснувшимся членам группы: "Пошли, мужики. Нам ещё машину цинка убирать. Может, конечно, за это проржавевшее барахло можно было выручить какие-то деньги". Скорее всего, можно. Но все дружно решили, что не гоже тревожить покойников, и пусть так и останется этот броневичок их братской могилой. Машина скрипела, потому что ее практически волокли на голых дисках, в земле оставались глубокие рытвины, с нее сыпалась ржавчина. Перепачкались все как свиньи. До врага ее толкали часа два, не меньше. Потом, вспотевшие и измотанные, тупо сидели на прихваченной скрипом пенке коврика И выдыхали, глядя на оставленную колею. Ее придется как-то маскировать и утаптывать. Была надежда, что ночью все таки ливанёт и хотя бы часть следов смоет. Скрип отправился маскировать колею, а Рим с лейтенантами, прихватив топорики, рубили большие ветви. Свежие срубы и на дереве, и на самой ветке сразу же замазывали глинистой землей, чтобы не светили белизной и не бросались в глаза. Маскировка была, конечно, так себе. Утешало Рима только одно: это окраина леса, и слишком часто здесь лесничие вряд ли появляются. Следующей проблемой было распиливание второй машины на куски. О каком-либо лазерном резаке и речи не шло. Его, как бы ни хотелось Риму, попросту не было. И самым умным вариантом было использовать лазерную пушку, на чем, как ни странно, настаивала «Фифа». После шестичасовой разборки машины на части, с учетом снятия всех стекол, пластиковых вставок, предметов интерьера, дверей крыльев, крышки капота и багажника, голый кузов автомобиля был передан девице, которая, как оказалось, не только хорошо водила машину и мастерски трясла из папика генерала деньги, но и неплохо обращалась с крупным оружием. Проверка была, но меня на учебу отправляли. Там и смущенно пояснила она: На снятие крыши ушло два заряда лазерной пушки. Фифа точечными выстрелами стоя на безопасном расстоянии отрубила опоры. Чук и Гек подождали, пока металл остынет. С помощью такой то матери и богатого лексикона оттащили кусок металла в общую кучу на переработку и, подойдя к девице, продолжили наблюдать за зрелищем распила. Следующим этапом было отделение моторного отсека. Здесь, к сожалению, потребовалось целых три драгоценных заряда. Тут Фифа слегка накосячила. Вместо относительно ровного среза влепила заряд в мотор. Кусок сплавленного металла шипел под моросящим дождем, плевался клубами пара. Было понятно, что пока не остынет, лезть и смотреть, как его отковыривать, не получится. Ждать пришлось больше часа. Второй заряд прошел по обшивке броневичка и не дорезав линию затух. И только третий отделил отсек от общего корпуса. "Капитан", окликнула Анжела Разумовского, разминая свои тонкие пальцы. Как дальше-то резать? Рим, оценивающий посмотрел огрызы кузова, деловито обошел машину со всех сторон и скомандовал. Скрип, чук, гек. Машину нужно поставить на бок, чтобы мадам резанула правильно и не тратила заряды. Судя по недовольным лицам парней, им эта идея не очень понравилась. Но ну, ослушаться они не осмелились. Сколько машины весело, они не знали, но тактичный хруст в позвоночнике Рима тонко намекнул, что спина не вечная. Всё же дело было сделано, и заключительный лазерный импульс отделил от остатка кузова отдел багажника. Скрипом было предложено временно приостановить сию деятельность, так как пушка хоть и не новая, но раньше ни одному из них не приходилось на такой работать. Только начали делать диагностику на наличие возможных дефектов и возможность последующей эксплуатации, как из леса показались бык с купцом. Сеньор Помидоров выглядел уставшим. Оглянув на невозмутимую морду быка, Рим понял, что что-то пошло не так. Рим поманил Старлея в сторону. Бык, как все прошло? Тот нахмурил брови, потянулся рукой в карман и достал кольцо. Никак. Вот к которому меня привел Хассе. Не было столько денег. В каком смысле? Тут такое дело, бык почесал затылок. Кольцо оценили в целых 250 золотых доба. Очень уж ювелиру камушки глянулись. Можно купить пять коров, а это, прошу заметить, не маленькая сумма выходит. Но меня терзает смутное сомнение. Думаю, придется ждать гостей. С чего ты так решил? Охранник который был в этой лавке. Он сам по себе типичный обрыган какого-нибудь нашего бара, весь помятый, с запашком, с затуманенным взглядом. Когда торговец озвучил сумму выкупа, мужик будто бы вмиг отрезвел. И дальше что? Что торговец? Договорились о чем то Да, завтра к полудню будет готова сумма, но насчет того охранника, я бы чуть увеличил радиус нашей сигналки и реально ждал гостей. Я заметил, что за нами метрах в 100. Плёсы какой-то оборванец. Бык поморщился и добавил: Был бы я один, я бы просто дождался его и свернул шею, но при Хосе не рискнул. Нам с ним еще жить рядом. Ни к чему пугать мужика. Рим согласно кивнул и свистнул общий сбор. Команда собралась быстро. Разумовский порадовался, что армейские привычки у них достаточно сильны. Сегодня ночью у нас, похоже, будут гости. Бык привел хвост, так что скорее всего наведается команда. Поэтому сейчас вы, он кивнул лейтенантом, — пойдете переставлять маячки и радиус нужно увеличить хотя бы до полукилометра. Будем дежурить по очереди. Фифа неуверенно спросила: "А я что?" "А ты берешь Хосе и тихо как мышь сидишь в палатке, никуда не высовываясь". Она с облегчением покивала головой, но Рим заметил забавную деталь. Закончив получать указания и отойдя в сторону, Фифа порылась в куче барахла, вытащила положенную по форме кобуру, достала лазерник, проверила заряд и затянув ремень на поясе, похоже, решила с ним не расставаться. Поправлять Рим не стал, пусть привыкает. Вряд ли в этом мире их ждет уж слишком легкая жизнь. Себе Рузмовский оставил дежурство ближе к рассвету, так называемый час быка, и не прогадал. Как только небо начало чуть светлеть, браслет на руке с отключенным звуком несколько раз сжался и завибрировал, показывая, что периметр нарушен ни в одном месте. Рим нажал на кнопку и посмотрел на возникшую голографическую модель. Нормально так за них взялись. В сторону их палатки кучкой двигались 9 человек, Огоньки на изображения периодически сливались в один большой и яркий. и Рим пересчитал дважды. Да, точно 9. Конечно, он не мог сказать, как они вооружены и насколько они сильны, но тянуть не стал, схлопнул модель и тихонько скомандовал тревогу. В палатке громко заревещало что-то приемное, Рим чертыхнулся. Выскочивший чук торопливо объяснял: "Простите, товарищ командир, я вроде вчера отключил его, оставил беззвучку. Не знаю, как так получилось". Сигнал звучал всего долю секунды, и Рим понадеялся, что этот звук чужаки примут за крик ночной птицы. За это время он изрядно озяб и промок, потому что затухший костер уже не давал тепла. Он снова включил голограмму и показал изображение всем остальным. К сожалению, только у командирского браслета, самого массивного и неудобного, была такая функция, остальные не более чем средства связи. Рим мельком успел подумать, как хорошо, что материнский блок связи из машины они смогли вынуть почти без потерь. Смотрите сюда. Девять человек. Я думаю, нам стоит выдвинуться вперёд, а не устраивать побоище здесь. Пройдём ближе к оврагу, они так и так мимо пройдут. Трупа потом всё равно куда-то девать нужно будет. Старайтесь не пользоваться оружием, останутся ожоги на телах. Мало ли что. Мы и так внимание привлекать будем больше, чем нужно. Пленных берём, командир неразборчиво зевнул бык. Нафига нам пленные? Что мы потом с ними делать будем? Как скажешь. Двинули скомандовал Лэри